Глава 54. Потрясение. Чанган надолго замер на одном месте, прежде чем сделать шаг по направлению к горячему источнику и опуститься медленно на колени, внимательно разглядывая многочисленные шрамы на теле Гуюня. С годами он привык к тому, что кости нечистоты может разбудить его среди ночи в третью стражу. И всегда во время подобных приступов он просыпался с мыслями о Гуюне. Чанген с детства предпочитал вести спокойный образ жизни, хотя иногда казалось, что его неугомонный ифу глух к голосу разума. При более близком знакомстве на ум всё чаще приходил странный вопрос: а как Гуюн стал тем, кем стал? Ведь он был единственным сыном старого Андин Хоу и старшей принцессы. С учетом высокого драгоценного статуса Гуюню полагалось вырасти крайне надменным аристократом, когда в раннем детстве он внезапно лишился зрения и слуха, железные отцовские кулаки не позволяли сдаться. Его не до конца выросшие крылья изуродовали шрамы, а потом пришлось пройти через потерю матери с отцом, Мощь и слава Чёрного железного лагеря поблекли. Гуйюнь был заперт в глубинах запретного дворца. Переживший подобные горести в малом возрасте ребёнок, конечно, не обязательно вырастет мрачным и хладнокровным, но всё же мрядли однажды даст волю такому светлому чувству, как любовь. Когда Чан Гэн думал об этом, он не мог совладать со своими эмоциями. Трудно было вообразить, через какие страдания должен был пройти Гуюнь, чтобы стать тем, кем стал. Сердце Чангэна вдруг вскипело злоба. Почему он не родился на десять лет раньше, чтобы сжимать в руке детскую ладошку, пока маленький Андин Хоу преодолевает многочисленные беды и несчастья, выпавшие на его долю? По этой причине он всю свою жизнь будет ревновать к Шэнь Ии. Словно одержимый, Чанган наклонился вперёд, отодвинул разметавшиеся длинные мокрые пряди, а затем бережно и немного робко провёл пальцами по шраму, пересекавшему грудь. Ауч. От щекотки у Гуюня кровь в жилах застыла, и он поспешно отшатнулся. "Я тут с тобой как с разумным, взрослым человеком разговариваю, а ты руки распускаешь", хриплым голосом Чанган спросил. "Откуда он у тебя. Поначалу Гуюн не расслышал, поэтому Чанген взял его за руку и начал писать свой вопрос на ладони, делая паузу после каждого иероглифа. Его слова застали Гуюня врасплох. С ходу тот не мог вспомнить, откуда у него этот шрам. Чанген протёр запотевшее от пара льюлицзын и вернул его Гуюню на переносицу, после чего пристально посмотрел ему в глаза. и спросил на языке жестов: "Ифу, давай каждый из нас честно ответит на один вопрос. Хорошо?" Тот нахмурился. Чан Гэн продолжил: "Ты был глубоко привязан к покойному императору. Хотелось ли тебе поцеловать его, сжать в объятиях или ском прижаться к виску до конца ваших дней?" Гу Юньи настолько потрясли его слова, что он охрип. "Чего?" Невольно ему вспомнилось старое, покрытое морщинами скорбное лицо покойного императора, и его аж передернуло. — Хорошо, теперь мой черед. Чанген очистил сердце и умерил желания, а затем продолжил. — А мне хочется. Гуюнь онемел. До него не сразу дошел смысл этого «а мне хочется». Не успело потрясение от первоначального вопроса пройти, как тело снова покрылось мурашками, волоски встали дыбом, будто у ежа. Не могу вспомнить ни единого мгновения, когда мне бы этого не хотелось, даже во снах, особенно теперь. Эти мои желания не ограничиваются, но тут мне лучше остановиться, чтобы не оскорблять Ифу непристойностями. Чанген закрыл глаза, чтобы больше не видеть Гуюня, и продолжил на языке жестов. Если бы я не погряз так глубоко, разве использовал бы я слова, впал в безумство. Гуюнь поперхнулся, задохнувшись от гнева, и надолго потерял дар речи. Только спустя какое-то время он сухо произнёс: "Тебе следовало читать больше сутр с монахами". Чанген продолжил Если бы ты дал мне этот совет пять лет назад, то, возможно, удалось бы преодолеть мое увлечение и избежать этого разговора. Слишком много дней и ночей минуло, слишком много кошмаров и несчастий Чанген переживал снова и снова, раз за разом повторяя имя Гуюня. А он постоянно пытался утолить жажду отравленным вином. Уже слишком поздно. Ан Дин Хоу бросало то в жар, то в холод. Он всё никак не мог прийти в себя, потрясённо размышляя: "5 лет назад я-то думал, что ты всего лишь мелкий паршивец, у которого молоко на губах не обсохло". "Так да мой следующий вопрос", спросил Чан Гэн, плотно зажмурившись. "Я отвратителен и фу". Гу Юнь долго молчал, ресницы Чан Гэна подрагивали. Пальцы непроизвольно теребили рукава. Физическая реакция Гуюня на его слова была однозначной: от ужаса он покрылся гусиной кожей. Быть может, Гуюнь понимал, что у него на сердце, но вряд ли когда-либо поймёт его желание. Чангену слышал плеск воды. Гуюнь вышел на берег и накинул на себя одежду. Затем вздохнул, протянул руку и погладив Чангена по плечу, уклончиво и спокойно ответил: "Ты же знаешь, что это невозможно". Уголки губ Чангена слегка изогнулись. Возможно, он пытался изобразить беззаботную улыбку, но у него не вышло. Он едва заметно шевельнул губами: "Я понимаю и не буду усложнять ифу жизнь". Гу Юнь присел рядом. Спустя несколько долгих минут, пока Гуюнь приходил в себя после их разговора, он уже раскрыл был рот, чтобы заговорить, но промолчал. Внезапно он почувствовал, как странный порыв ветра, будто острыми иглами, ударил в спину. Стоявшая сбоку чарка отразила отблески металла. Гуюнь не успевал уклониться, но Чанген быстро отреагировал и бросился к нему. Стоило ему крепко обхватить рукавами Гуюня, повалив его на бок, как острое обоняние маршала почуяло едва уловимый запах крови. Побелевший от пара кончик смертоносной стрелы надвое распорол дзяньца на поясе Чангена и задел его длинный рукав, обнажив кровоточащую рану. Чанген поднял голову. Где-то рядом с мирным горячим источником блеснуло металлом оружие. там стоял наёмник в лёгкой меховой накидке от северного гарнизона до источников было всего 5 ли пути даже если не скакать во весь опор подмога скоро прибудет откуда взялся этот наёмный убийца несмотря на то что первая попытка не удалась нападавший не собирался так просто сдаваться закатное солнце неторопливо скрылось за горизонтом загородных земель когда человек в лёгкой меховой накидке, выпустивший стрелу, перемахнул через ограду, и тут же снова, в мгновение ока, возник перед ними, перемещаясь по воздуху при помощи парового двигателя в ботинках. Теперь Гуюн оттолкнул Чангана в сторону, а затем потянулся и извлёк из-под маленького столика с вином стальной меч и тут же отразил два удара убийцы. Гуюнь оттачивал свое умение обращаться с мечом, голыми руками сражаясь против железных марионеток. Даже когда легкая броня сжигала весь дзы-лю-дзынь, он не обращал на это внимания. Ему не нужна была поддержка топлива для сражения. Впрочем, после двух ударов Гуюнь ошеломленно отступил. Его руки задрожали, будучи не в силах удержать стальной меч. Чангэн сразу понял, что это неспроста. Он крепко схватил Гуюня за запястье, направляя державшую меч руку, яростным точным ударом зарубил нападавшего. Когда лезвие меча прорезало железную маску, войдя под челюстью, хлынула кровь. Чанген не удостоил поверженного врага взглядом. Его пальцы снова скользнули на запястье Гуюня, считая пульс. Затем он тихо произнёс: "Тебя отравили". Гуюнь почувствовал онемение в груди. Сердце стучало, как бешеное, он застонал, не в силах сделать вдох. Вскоре онемение охватило все тело, и теперь этот человек, который и без того не мог ясно видеть и слышать, занервничал. «Ерунда!» — часто и тяжело дыша, — сказал Гуюнь. «Боюсь, это еще не конец. Ты...» Не успел он накаркать новые беды, как на стене появились десятки людей в легкой броне. Это привлекло внимание стражи, охранявшей купальни, вынудив их присоединиться к заварушке. Никто не знал, что он умее убить с в лёгкой броне. Их ничуть не смутило провалившееся покушение, и вместо того, чтобы отступить, они на свою погибель точно рой диких пчёл бросились на стражу. По месте Анденхоу охраняли солдаты, пережившие на поле брани множество побед и поражений. Эти воины не шли ни в какое сравнение с обычными телохранителями. Они нападали и отступали с потрясающей точностью, легко маниврируя. Чан Ган окинул взглядом поле боя, где победитель был очевиден, и помог Гу Юню опереться на своё плечо. Ифу. Гу Юнь прижал палец к арту и похлопал его по плечу. Затем Бережно придержал его раненую руку и жестом попросил сначала позаботиться о себе. Чан Гэн проигнорировал его предложение, поднялся на одно колено и снова взял Гу Юня за запястье. К тому моменту его пульс уже пришёл в норму. Чан Гэн попытался успокоить себя тем, что организм Гу Юня, с родней горшку с лекарствами, а его устойчивость к ядам гораздо выше, чем у обычного человека. Так просто его не вырубить. Возможно, пока он отмокал в горячей воде, эффект его и настиг. Тут же раздался громкий шум во внутреннем дворе. Содрогнулась вся горная усадьба. Даже полуглухой гуйнюнь услышал шум. Битва была недолгой. Вскоре покушавшиеся на жизнь маршала убийцы были повержены прекрасно обученными стражниками из поместья. Стоило командиру стражи отдать приказ арестовать их, как нападавшие разом проткнули золотые коробочки в легкой броне, и те взорвались. Гуюнь прищурил свои бесполезные глаза и понизил голос. «Солдаты-самоубийцы!» Отдав подчиненным приказ потушить огонь, командир стражи подбежал к Гуюню. «Ваш подчиненный подвел вас. Прошу он Дин Хоу и его высочества отступить». Его не удостоили ответом. Разум Гу июня витал где-то далеко отсюда. В одно короткое мгновение выцветшие воспоминания давних лет кровавыми брызгами вырвались на поверхность и пробудили череду давно забытых образов, которые впились в разум когтями, с надменным видом скаля острые зубы. В тот год небо над Гвоньвай несло за собой кровавые помыслы, от чёрной железной брони ребило в глазах куда ни посмотри, вокруг были лишь угрюмые, разоренные степные пастбища, скружившими в небе стаями черных грифов. Стоило лошади сделать пару шагов в высокой траве, как под ее копытами оказывались обглоданные зверями непогребенные кости. Маленького Андин Хоу, тогда еще не достававшего до стола, строго наказывали за любую провинность. Отец заставлял его стоять в позе всадника или лишал завтрака при виде раскорячившегося мальчика проходившие мимо солдаты не могли удержаться от смеха заставляя его сдерживать слёзы с ранних лет он рос чрезчур гордым и скорее умер бы чем позволил кому-то увидеть как он плачет К тому времени война закончилась. Залюдзыневая дань от 18 варварских племён уже поступила в государственную казну, а их богиня стала второй женой императора. Ничто не предвещало беды. Как вдруг патрульный рядом с маленьким Гуюнем повалился на землю, ни с того, ни с сего. Патрульный носил тяжёлую броню и не имел на теле видимых ран. Один за одним солдаты в лагере падали на землю. А воздух сотрясали призывы к убийству. Гугиуню прежде не доводилось наблюдать столь чудовищного зрелища. Обезумев от страха, ребёнок ненадолго впал в ступор, а затем инстинктивно потянулся к оружию. Он был слишком мал и даже двумя руками не смог поднять самый лёгкий меч. Отряд нападавших также состоял из бесстрашных воинов в лёгкой броне. Они были быстрее ветра и дорались как демоны. Один из солдат гарнизона, который ещё недавно подтрунивал над сыном маршала, теперь, подобно умирающей птице, никак не мог подняться и из последних сил закрыл маленького Гуюня своим телом. Года спустя он прекрасно помнил, как широко открытыми от ужаса глазами смотрел на то, как враги расправляются с солдатами из гарнизона, точно со скотом на скотобойне. как их люди погибали один за другим в кровавой мясорубке. Он прекрасно помнил, как что-то ударило в спину, и от резкой боли сжалось сердце. Вскоре боль притупилась. Постепенно конечности потеряли чувствительность, звуки и цвета померкли, все исчезло. Сознание поплыло, не оставалось ничего, кроме биения сердца, а потом он понял, что не может дышать. И в ту секунду, когда мальчик уже почти потерял сознание, он услышал, как невообразимо громкие звуки потрясли небо и всколыхнули землю. На помощь прискакала дочь императора, окружившие их враги начали подрывать себя вместе с бронёй. Чан Гэн потряс его за плечо, и Фу, отрешённый взгляд Гу Юня наконец сфокусировался, и он прошептал: "На ещё не сгоревших трупах" Есть татуировка с головой волка, Чанган спросил. Что? Прожжённый командир внезапно поднял голову. В то время Гуюн был совсем ребёнком, зато у стражников поместья остались об этом инциденте гораздо более отчётливые воспоминания. Ан Дин Хоу думает, что проверь, как только огонь потухнет, с каменным лицом приказал Гуюн. А что касается того, кто пытался меня отравить, Когда он почувствовал, что действие яда на организм заметно ослабло, то, опираясь на Чангена, поднялся на ноги. Рука его была холодной, как у трупа. Чанген вздрогнул. Гуюн тут же ослабил хватку, словно пытаясь избежать любого физического контакта. Гуюн с растерянным видом шагнул вперёд. Поскольку Лю Лин Цин в дребезги разбилась во время нападения, а видел он плохо, то маршал едва не свалился в горячий источник. Чан Гэн почти никогда так сильно не переживал. Он мгновенно подбежал к Гу Юню и никого не слушая, обнял его сзади и довёл до покоев. Поскольку тот всё ещё витал в облаках, то не стал уклоняться от прикосновения. Чан Гэн помог ему зайти в комнату и закутал в тонкое покрывало. Он как раз собирался снова измерить его пульс, когда Гуюн внезапно попросил: "Подай мне лекарство". Чан Гэн нахмурился. "Нет, твое тело ещё". Гуюн резко побледнел и повысил голос: "Я сказал, подай мне лекарство". Чан Гэн замер. Интуиция подсказывала ему, что Гуюн по-настоящему в ярости. На его невозмутимо холодном лице проскользнула печаль. Мощь армии из тысяч солдат в железной броне отражалась в его слепых глазах. На мгновение этот привлекательный мужчина превратился в ожившую статую демона, но вскоре иллюзия развеялась. Его Юнь быстро пришёл в себя, выражение его лица смягчилось, он потянулся и, блуждая в потёмках, на угат поймал в воздухе руку Чангена и мягко погладил его по запястью. Сначала позаботься о своей ране, а потом принеси моё лекарство. Когда этот и стал таким непослушным, а? Чанган смолчал, но перед уходом раздражённо пнул дверной косяк. Тем временем над цветущейся ночными огнями столицей нависла куда более опасная и неожиданная буря. На одной узкой столичной улочке старик с серееющими волосами окинул прощальным взглядом лежавшую на столе, написанную кровью предсмертную записку, а затем повесился на поперечной балке собственного дома. Оставшиеся годы его жизни угасли подобно свече на ветру. Не успевший прийти в себя Гуюнь забыл приказать командиру стражи проследить за тем, чтобы о неудавшемся покушении никто не узнал. Горячие источники и северный гарнизон соседствовали, поэтому слухи разлетелись практически мгновенно. Командующий северного гарнизона, расположенного в пригороде столицы Тань Хун Фэй, принадлежал к старой гвардии черного железного лагеря. Узнав о том, что на подконтрольной территории, прямо у него под носом, совершено покушение на маршала, он пришёл в ярость и созвал гарнизонные батальоны со всей округи, чтобы лично провести тщательное расследование. Невозможно было заметать события такого масштаба. Скорые вести о покушении разнеслись далеко отсюда, и это было только начало. Через день гуюню вернулись зрении и слух Когда он осознал свою оплошность, то было слишком поздно. Отряд Тань Хунфэя уже ворвался в столицу. Генерал Тань вынудил правителя столичного округа, рыльца которого было в пушку перетряхнуть весь город в поисках подозрительных чужеземцев. Стоило гонцу, посланному Гуюнем, чтобы отозвать Тань Хуньфея спуститься с лошади, как неожиданно всплыла та загадочная предсмертная записка, и застучали барабаны. Гонец не осмелился сам войти в дом правителя столичного округа, поэтому в спешке попросил слуг пригласить нужного ему человека. кто же мог знать, что здесь царил такой бардак, что только после крайне долгого ожидания наконец нашелся кто-то, кто впустил его внутрь. Не успел гонец открыть рот, как командующий северного гарнизона Тань Хун Фэй резко вскочил с места, пугающе вытращил глаза и с такой силой ударил ладонью по столу, что земля под ним едва не растрескалась». А в результате чего, с головы до смерти перепуганного правителя столичного округа Цзю едва не слетел форменный головной убор. Таньхун Фэй рявкнул: "Ты вообще кто такой? А ну-ка повтори". Мужчина средних лет, который двумя руками сжимал написанную кровью предсмертную записку, чётко выговаривая каждое слово, ответил: "Этот простолюдин, владелец пекарни на улице Минсян, в восточном пригороде столицы". Мой пожилой приёмный отец, старший дворцовый евнух У Хэ, служил ещё при дворе императора Юань Хэ. Много лет назад, пытаясь избежать беды, он инсценировал собственную смерть. К счастью, ему самому удалось выбраться из дворца. С тех пор он скрывался среди простонародья. Несмотря на это, много лет спустя его в итоге обнаружили разбойники и воры. Прошлой ночью, не желая бросать тень на свою семью, старик покончил с собой. Этот простолюдин, мал точно светлячок, хрупок как травинка, его ничтожная жизнь недостойна упоминания, но всё же мой покойный отец оставил записку, желая пролить всему миру свет на совершенную чудовищную несправедливость. Интуиция подсказывала правителю столичного округа Джухэну, что затронут вопрос чрезвычайной важности, поэтому он громко и поспешно перебил его. Смутьян, да как ты смеешь нести подобный вздор? За убийство третьего принца старшего дворцового евнуха Ухе сразу же бросили в темницу, а потом казнили путём разрубания по пояснице. Ты что? Не каешь на то, что храм Дали ложно обвинил его? Мужчина низко склонил голову и продолжил. Этот простолюдин держит в руках предсмертную записку, написанную кровью его отца. Сейчас я предстал перед вами, и в моих словах нет ни капли лжи. Евнух Ухе брал взятки, а потом разум его словно помутился, и вступив в сговор с потерявшими расположение императора супругой, он организовал убийство третьего принца. Эту тему горячо обсуждали в то время, когда Гуюн еще жил во дворце, а ветераны черного железного лагеря тогда все бы отдали за то, чтобы разорвать труп старого спятившего Евнуха на десять тысяч частей. Лицо Тань Хунфея помрачнело. «Господин Джу, давайте выслушаем этого человека». Гонец Гуюня почувствовал, что дело принимает опасный оборот — Поэтому, следуя наказу, не дай Тань Хуньфэю влезть в неприятности, тот немедленно доложил. Генерал Тань, Анденхоу, просит вас немедленно вернуться в гарнизон. Жу Хэн охотно поддакнул. Да, генерал Тань, пожалуйста, возвращайтесь в свой гарнизон, а с преступниками я разберусь сам и сразу же пошлю вам весточку, как И вдруг стоявший на коленях мужчина средних лет заговорил: Этот простолюдин желает обдвинить покойного императора Юань Хэ в том, что под влиянием коварной северной манской супруги он использовал подлые методы, чтобы навредить своим верным подданным. Глава 55. Летний зной скрылся на западе. Все присутствующие потрясённо замерли. Наконец гонец вспомнил о порученной ему миссии и сухо произнёс: — Генерал Тань, Ан-Дин-Ху, заткнись! — громко закричал Тань Хун-Фэй, свирепо вытращив на него свои огромные, как колокол, бычьи глаза, а затем повернулся к колено преклоненному мужчине. Его кадык напрягся. Каждый волосок на теле встал дыбом, когда он спросил. — Что ты сказал? — Давай поточнее. Каких преданных подданных? Мужчина средних лет поднялся на ноги. Его побледневшее больное лицо представляло собой довольно жалкое зрелище, но тем не менее слова полны были решимости. Двадцать лет назад маньские племена пострадали от стихийного бедствия. Амбиции их правителя Лан Вана оказались настолько велики, что он собрал войско и вторгся в Великую Лян. При помощи черного железного лагеря старый Ан Дин Хоу стабилизировал ситуацию на северной границе. Побежденные Ланы смиренно склонили перед ним головы, послав Дань и двух сестер-богинь в императорский дворец. Прежний император Юань Хэ, сделал старшую из сестер своей второй женой, а младший присвоил титул дзюнь-джу. Ее приняли в услужение при дворе, в надежде выдать потом за отпрыска королевской крови. Никто не ожидал, что эти красавицы затаили в душе недоброе». Сначала они подделали письма старого Анденхоу к клану Вану, обвинив его в том, что после окончания войны маршал угрожал 18 племенам, тайно вымогая у них дзылюдзынь и присваивая его себе. При помощи тёмных искусств они смутили разум покойного императора и его приближённых, денно и ночно, вбивая клин между дружескими чувствами правителя и его подданного Гу Достаточно было всего нескольких предложений, чтобы правитель столичного округа Цжу побогровел от злости, буквально взорвался от гнева и немедленно закричал: "Стража! Этот смутьян несёт вздор и посмело чернять имя покойного государя! Схватить его!" Таньхунфэй вытряс глаза и прорычал: "Пусть только попробуют!" Тут же все пришедшие с ним солдаты северного гарнизона выхватили оружие. Их мечи сияли ярче снега, от одного взгляда на зверей, выгравированных на серебряных доспехах, бросало в холод. Казалось, вот-вот узоры на доспехах оживут и разорвут всех врагов. Ярко-багровое лицо Джухена смертельно побледнело. Ученый муж, призвав последние капли смелости, дрожащим голосом спросил. — Таня Хуньфэй, ты что, пытаешься поднять восстание? — Нет. Тань Хун Фэй холодно усмехнулся и в ответ лишь фыркнул, развернулся и широкими шагами подошел по каменным ступеням прямо к простолюдину. Затем воткнул свой огромный меч в каменную плитку в полу, который теперь возвышался подобно железной башне, и обратился к простолюдину. — Говори, что произошло дальше? — тот подчинился его приказу. Как генералу уже известно, младший Ан Дин Хоу тогда был еще юн, и родителям не с кем было оставить его в поместье. Поэтому, когда ситуация на границе нормализовалась, старый Ан Дин Хоу, посоветовавшись с принцессой, решил взять его с собой в гарнизон. Глаза Тань Хун Фея загорелись пониманием. Слова простолюдина пробудили к жизни давние воспоминания. Для него это было как вчера». Прославленный маршал Гу тогда был непослушным мальчиком, который вечно доставлял всем неприятности и совершенно никого не боялся. Кроме старого Андин Хоу и старшей принцессы, никто не мог на него повлиять, и родители опасались, что в их отсутствие ребенок совсем распоясается. Им ничего не оставалось, кроме как взять его с собой. Тань Хун Фэй подтвердил. «Верно, так все и было». Тогда мужчина продолжил свой рассказ. Коварная злодейка увидела в этом поступке возможность оговорить старого Андин Хоу. Она заявила, что раз маршал взял с собой единственного сына, то значит замышляет что-то по-настоящему грандиозное. Возможно, хочет разделить страну на восток и запад и править наравне с императором. Императоры Юань Хэ совершенно околдовали их речи. Он возненавидел старого Андин Хоу, но в то же время понимал, что для победы над северными варварами черному железному лагерю хватит и тридцати кавалеристов в железной броне. Он не знал, что делать. Тань Хун Фэй возмутился. «Что за вздор!» Выражение лица мужчины ничуть не изменилось от его выкрика, и он спокойно продолжил рассказ. К тому времени красавица супруга вместе с ещё одним предателем придумала коварный план. Они поручили старшему дворцовому евнуху У моему покойному приёмному отцу под предлогом подкрепления для северного гарнизона внедрить в армию 30 бесстрашных солдат-самоубийц и двух последователей тёмного пути, чтобы совершить убийство. Чтобы никто не раскрыл их злодейский план раньше времени, они приказали солдатам-самоубийцам вытатуировать на груди волчью голову и притвориться варварами. Дыхание Тань Хунфея становилось все тяжелее. Никто не ожидал диверсии. Тогда им казалось, что 30 солдат-самоубийц, ворвавшиеся в их ряды, буквально свалились с неба. Сначала враги подло добавили им в воду и пищу сильный яд, вызвавший паралич, а затем переоделись в легкую броню и неожиданно напали на своих соратников. Поскольку в гарнизоне видеть солдат в черной легкой броне было делом обыденным, то атака действительно застала всех врасплох. Тань Хун Фей пробормотал. «Точно». правду говоришь тогда я был всего лишь помощником военачальника но как вчера помню что солдат в лёгкой броне было ровно 30 человек Старму Ан Ден Хоу хватило тридцати солдат в тяжелой броне, чтобы растоптать восемнадцать варварских племен, а эта хитрая женщина вернула ему должок при помощи тридцати солдат в легкой броне и тем самым заставила содрогнуться непобедимый черный железный лагерь и даже сумела ранить единственного наследника маршала Гу. Тань Хун Фэй неожиданно засмеялся. «Да уж». Это самое постыдное поражение за все время существования черного железного лагеря, а? Я хорошо помню тот день. Старый Андин Хоу как раз отправился патрулировать границу, а ее высочество принцесса с самого раннего утра плохо себя чувствовала и не брала в рот ни капли воды, ни зернышка риса. Если бы не это обстоятельство, то, возможно, пострадал бы не только маленький Андин Хоу, верно? Командующий северным гарнизоном в ярости ещё глубже вогнал свой длинный меч в землю. От силы удара камень пошёл трещинами. Разгневанная принцесса настаивала, что в лагерь проникли предатели. Более 10 моих братьев, с которыми я бок о бок сражался на границе, не избежали подозрений. Они были ни в чём не виноваты, но правосудие решило иначе. Беднягам даже не дали объясниться. Им ничего не оставалось, кроме как снять броню и вернуться для наказания в столицу. Долгие годы я молчаливо презирал ее за этот поступок. Я думал, что любовь к сыну лишила ее разума, а оказалось, она была права. Глаза Тань Хунфея неожиданно наполнились слезами. Он не стал их утирать, но и не разрыдался. Старый солдат замер, подобно Железной крепости, и только иногда всхлипывал, словно от нестерпимой боли. Влачущей темной лицей владыка загробного мира совершенно поразила Джухана. Потрясение было настолько велико, что умерило его гнев, который сменился лёгким раздражением. Голос правителя столичного округа Джу невольно смягчился, когда он произнёс: — Это дело особой важности, затрагивающее многих. Тут опасно верить только одному человеку. Генерал Тань, пожалуйста, подумайте как следует. Тань Хун Фэй пришел в чувства. По правде говоря, он верил истории простолюдина где-то на восемь из десяти. В тот злополучный год именно Тань Хун Фэй отвечал за оборону северного гарнизона, поэтому никто лучше него не знал, насколько неприступны были его укрепления. Гуй Юнь всегда с уважением относился к старой гвардии черного железного лагеря. Даже рекомендовал Тань Хун Фэя на должность главнокомандующего северным гарнизоном, но тот так и не смог простить себе груз собственной вины — которую не с кем было разделить за ту историю с внезапной атакой. Тань Хун Фэй посмотрел на Джухэна и заскрежетал зубами. Он опустил голову и спросил у простолюдина. «И правда, у тебя есть доказательства?» Мужчина склонил голову и достал из внутреннего кармана написанное кровью письмо. «Мой покойный отец собственноручно написал это письмо», Тело его доставлено ко входу в этот дом. Прочтя его, генерал поймет, действительно ли перед ним тело Ухэ, и можно ли верить моим словам. Джу Хэн нахмурился, а Тань Хун Фэй уже отдал своим солдатам приказ забрать труп. Вскоре во двор внесли труп мужчины, больше напоминавший сухое дерево. Смерть в петле едва ли можно было назвать мирной. Щеки мертвеца распухли, язык вывалился, из-за синяков шея стала пугающе синего цвета, как у призраков. Тань Хун Фэй окинул труп беглым взглядом и сразу же отвернулся, словно не вынеся мрачного зрелища. Я помню, что в уголке глаза у старого евнуха был шрам в форме треугольника. Простолюдин на коленях подполз к трупу и отодвинул в сторону его седые волосы. На покрытом морщинами лице в уголке глаз мертвеца действительно имелся старый шрам в форме треугольника. Не слышно было ни вороны, ни воробья. От лица Джухена отлила кровь. Он резко вдохнул воздух и поднял руку, чтобы поправить на голове форменный головной убор, наклонившийся набок после того, как генерал Тань ударил по столу. Руки учёного мужа дрожали, когда он спросил: «И что потом?» – стоявший на коленях мужчина ответил. «К счастью, небеса благоволили к маленькому Андинхоу и не дали ему умереть. Позже, когда император, наконец, скинул с себя чары этой женщины, то глубоко пожалел о своем поступке». И в тайне избавился от обоих сестёр варварок, а маленького Анденхоу осыпал нескончаемыми милостями, даже забрал к себе во дворец, чтобы лично о нём заботиться. Пусть манскую женщину приговорили к казни за её преступление, её сообщник, который подал императору ту ужасную идею, остался при дворе. Аз Ладей боялся, что семья Гу останется в фаворе у правителя, поэтому объединил усилия со старшим дворцовым евнухом У, чтобы окончательно извести маленького Анденхоу. Джухайан заметил: "Когда дело касается дворцовых интриг, тебе стоит тщательнее обдумывать свои слова". Мужчина лишь громко рассмеялся. Благодарил за совет. В молодости этот простолюдин был простым земледельцем на северной границе. На протяжении целых поколений наша семья страдала от набегов варваров. Мои родители, братья и сёстры погибли от их руки. Только старый Андин Хоу заступился за нас и отомстил. Пусть этот простолюдин не обладает высоким положением, но много лет выносил унижения и заботился о старом Евнухе, не ради денег или личной выгоды, а в ожидании этого дня. Тань Хон Фэй уже устал удивляться, от пережитого его чувства немного притупились. «В тот год умер его высочество третий принц». «Да», — согласился мужчина. Старший дворцовый евнух Ухэ добавил невидимой глазу яд в паровую лампу маленького Андин Хоу. Ухэ утверждал, что маленький Андин Хоу в детстве души не чаял в этой лампе, ярко разжигал ее перед сном и часто оставлял включенный на ночь. В результате корпус лампы настолько нагревался, что о него можно было сильно обжечься. Нанесенный яд естественным образом таял и попадал в воздух, а потом и в легкие». Сначала жертву мучила лихорадка и сильный безостановочный кашель. Дети часто болеют с такими симптомами, так что никто бы ничего не заподозрил. Вот только со временем тело слабело, и когда яд поражал внутренние органы, никакое лекарство уже не было способно спасти несчастного. Казалось, у Таньхун Фэя вот-вот кровь из глаз пойдёт. Паровая лампа в комнате маленького Андин Хоу была особенной. Ее абажур был выполнен из цветного стекла семи цветов, специально привезенного с запада. Подобные вещицы стоили невероятно дорого. Даже у императрицы не было такой. Только у маленьких принцев и Андин Хоу. Однажды третий принц случайно разбил свою западную паровую лампу. Он боялся наказания, поэтому не осмеливался просить о помощи. Тогда маленький Андин Хоу поменялся с ним. Тайком склеил осколки чужой разбитой лампы, оставив ее себе». Затем накрыл абажур книгой и сделал вид, что ничего не произошло. Вы прекрасно знаете, что дальше. Третий принц отравился и безвременно погиб совсем молодым. Покойный император пришёл в ярость и приказал провести в дворце тщательное расследование. Предатель выставил старшего дворцового евнуха Ухе, которого бросили в темницу за убийство принца. Козлом отпущения Произнеся последнюю фразу, он взмахнул рукавами, отвесил поклон до самой земли и повысил голос. Этот простолюдин закончил свой рассказ. Благодарю вас за внимание, милостивые генералы и офицеры. Коварный злодей, все эти годы блаженствовавший в безнаказанности и остававшийся на свободе, никто иной, как дядя императора, князь Го. Жухэна его слова привели в замешательство. Как, как смел с твоей стороны, Мужчина ответил ему: "Смелости во мне не больше, чем у дворовой собаки, но душа моя искренне готова покинуть это ничтожное смертное тело". Джу Хан надавил на него: "Какие у тебя доказательства?" Мужчина достал ветхое письмо, едва ли не рассыпавшееся от древности. Вот ответ на вопрос господина. Это тайное послание, отправленное старшему дворцовому евнуху ухе, дяде императора. Прочтя его, вы поймёте, действительно ли мои слова правдивы. Письмо мужчина положил на землю и с тяжёлым вздохом чуть отодвинулся назад. Сегодня я положу конец всем несчастьям и несправедливостям прошлого. В том времени, как Таньхун Фэй понял, что что-то с этим человеком не так, было уже слишком поздно. Мужчина резко поднялся на ноги и, не дожидаясь ответа, обернулся и насадил со головой прямо на торчавший рядом штырь. Кровь и мозги брызнули во все стороны. Смерть наступила мгновенно. В каком-то смысле он оказался ещё одним солдатом-самоубийцей. Тем временем у Гуюни на горячих источниках не переставал дергаться глаз. Ходань, командир стражи поместья, стремительно ворвался внутрь и, задыхаясь от паники, запричитал «Ан... Ан-Дин-Хо!». Гуюнь повернулся к нему. Что стряслось? Как только Ходань узнал о происшествии в столице, сердце его застучало, как бешеное, но не успел он открыть рот, как кто-то с грохотом пинком распахнул дверь. Овошедший Чанген крепко сжимал в руке деревянную птицу. Крошечное создание раскрыло клюв, её крылья ещё трепетали, а вот голова была отделена от тела. Чанген разломал твёрдый деревянный корпус, так что механические шестерёнки птицы теперь лежали на всеобщем обозрении и впивались в его окровавленную ладонь. Казалось, юноша совершенно не чувствовал боли. Чанган хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, но так и не мог сделать вдох. В руке он сжимал листок тонкой бумаги, залитый кровью. Ведь, как известно, деревянная птичка летит быстрее гонца на лошади, кое-кто уже послал ему весточку об удивительном происшествии в столице. Его грудь словно пронзили острым ножом, и кровь вытекала наружу с каждым вздохом. От волнения Чангэн смотрел то вверх, то вниз, то поднимал голову, то опускал. Пошатываясь, он подошел к Гуюню и крепко обнял его. Командир Хо, все это время стоявший в стороне, испугался. «Ан!» Гуюнь махнул рукой в его направлении. «Старина Хо, выйди!» У командира Хо дернулся кадык. Вроде бы солдат собирался что-то еще сказать, но в итоге просто молча вышел. Природа наделила несчастного ребёнка недюжинной силой. Гуюн чувствовал, что ещё немного, и тот сломает ему хребет. Когда командир Хо наконец ушёл, он протянул руку и похлопал Чангена по спине. "В чём дело?" Чанген опустил голову и макушкой уткнулся ему в плечо, вдыхая исходивший от Гуюня запах лекарств. В прошлом этот запах всегда его успокаивал. А если его терзали кошмары, помогал прийти в себя. Но прямо сейчас Чанган мечтал больше никогда его не чувствовать. Он закрыл глаза, в голове стучала всего одна мысль: я уничтожу всю семью Ли. Гуюнь забрал у него скомканную шершавую бумажку и поднёс поближе к лицу. От прочитанного мороз прошёл по коже. Неожиданно он оттолкнул от себя Чангана и закричал: "Ходай! ждавший по ту сторону двери командующий Хо немедленно шёл. Гуйюн чуть с ума не сошёл. Он стоял в растерянности, перед глазами ненадолго потемнело. Его рука дрожала, когда он ухватился за край стола. Седлять лошадей. Я должен вернуться в столицу. Гуйюн сделал глубокий вдох. Ты повет Стоило ему дойти до этой фразы, как у него резко пропал голос. Он прочистил горло. Возьми с собой несколько солдат в легкой броне и вставай во главе отряда. Мы должны задержать Тань Хун Фея. Хо Дань внимательно на него посмотрел. Есть. Гу Юнь уже приготовился облачиться в официальную одежду и легкую броню, когда Чан Гэн схватил его за запястье и спросил. Так это правда? Гуйюнь посмотрел на него, но душа была неспокойна. В глазах отражались гонимые ветром облака. После долгой паузы Гуйюнь наконец прошептал: "Разумеется, нет. Колдовство это бредни и небылицы, а князь Го всего лишь верный слуга императора, исполнявший его приказ. А вторая жена императора и её сестра несчастные женщины, потерявшие свою родину, когда их увезли на чужбину". Правда была всем известна, но никто не решался озвучить её вслух. Гуюнь оттолкнул его руку. Нас ждут смутные времена. Тебе лучше не возвращаться сразу в столицу, а задержаться тут на пару дней. Чанген отказывался его отпускать. Тогда выходит всё, кроме колдовства и козней князя Го, было правдой, и ты знал, ты всегда это знал. Огуюнь уже начал выходить из себя. который сейчас час? Вместо того, чтобы мешаться под ногами, отойди в сторону. Чан Гэнъе два не перебил его, когда тихим голосом спросил: "Зачем тогда ты ради него вкладывал всю душу и силы в защиту границ этой обречённой страны? Зачем постоянно шёл на компромиссы, снова и снова прогибаясь под его требования? Зачем ты усыновил меня? Зачем растил и заботился обо мне столько лет?" По сравнению с грозным криком Гуюня, его шепот звучал точно шорох падающего снега, но каким-то таинственным образом стоило словам сорваться с его губ, как человек, которому предназначались его речи, четко услышал каждое слово. Сердце Гуюня сжалось. Губы Чангена побледнели, его взгляд прожигал собеседника. И фу! Зачем? В горле у Гуюня застрял комок. Он не знал, как и с чего тут начать. Честно говоря, он и сам ничего не знал о дворцовых интригах и всегда думал, что его травма была случайностью. Его годами мучило чувство вины за то, что он не смог защитить Аяна. Он мог лишь наблюдать за тем, как его друг угасает в стенах внутреннего дворца, до тех пор, пока ему не приказали конвоировать наследника княжеского дома Дзяллая Инхо. Именно этот бесчестный человек и поведал ему, что секрет яда был известен лишь богине варваров. На протяжении многих поколений она единственная хранила его, не посвящая даже соплеменников. Инцидент с тридцатью воинами в лёгкой броне, так дорого обошедшийся чёрному жалезному лагерю, как оказалось, не имел никакого отношения к диким северным варварам. Родина и государство, ненависть и обида. Перед Гу Юнем была развилка, где вне зависимости от того, что он выберет, нельзя будет повернуть назад. Не было числа тем скрытым мотивом и обстоятельством, что невозможно озвучить слух при посторонних. В конце концов, Гу Юнь решил не говорить ничего и просто силой оттолкнул руку Чангена, собрал волосы и надел броню. У каждого главнокомандующего в груди бьётся сердце, Но, к сожалению, оно отлито из чугуна. Гудюнь спешил изо всех сил. Его отряд из сотни воинов нельзя было назвать бесполезным, но в итоге они всё равно опоздали. Когда Ходань в холодном поту бросился к стенам императорского города, он был поражён, услышав, что северный гарнизон поднял мятеж, императорскую гвардию в срочном порядке мобилизовали, девять ворот городской стены были запечатаны, и во дворце царил настоящий хаос. Конец второго тома. Примечание переводчика. Летний зной скрылся на западе. В путешествии на запад один из четырех классических романов на китайском языке написано «С наступлением осени. Свет и тьма стали столь скоротечны. Время летело так быстро. Я не успевал насладиться пением цикад в первый месяц осени. Летний зной скрылся на западе». Лан Ван. Король волков. Лан — волк. Дзюньчжу. Принцесса. Великая княжна. Алланы не китайские племена в Гондуне и Гуанси. Лангрен жестокий, безжалостный человек, человек-волк. Западная легенда гласит, что в полнолуние человек становится волком, причиняя вред человеку или животному, но однажды днём превращается в человека. Причина появления оборотней неизвестна. Говорят, что это передаётся по наследству или из-за того, что человек укушен другим оборотнем. Янь Ван, владыка ада, мифического загробного мира. Семь основных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, голубой и фиолетовый. Запретный город, императорский город, например, центральная часть Пекина.